ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 10. ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА. ИРКУТСК, ЧИТА, 1919-1921 ГОДЫ. Арестованных держали стоя, приказав повернуться к облупленной стене какого-то пакгауза. Руки связали за спиной. Кто-то попробовал обернуться и тут же горько пожалел. Ни слова не говоря, один из караульных шарахнул прикладом по затылку так, что лицо арестованного оказалось разбитым о стену. «А чего же их, с волочей красножопом оставлять? Они ж дурья башка тут их и выпустят. А вагоны нам далее пригодятся. Освободим их хе -хе, от балласта. Вот тебе и вагончики». Арестованных пинками и прикладами загнали в грязные телячьи вагоны, закрыли двери и даже железные засовы на окнах позакрывали. На каждой площадке встали угрюмые солдаты из уфимских татар. Злые, как черти, что доля им такая выпала. На ветру, на солнце, даже без скамейки. Не присесть тебе, не прислониться. Казачий наряд, лениво шагавший вдоль состава, оповестил пленников, стуча для привлечения внимания прикладами в стенке. «Слышь, краснота тифозная, сейчас в Сибирь поедете. На площадках татарва стоит». Как увидят косоглазые, что харю, кто в окошко высунул, сейчас стрельнут. Так что счастливенького пути!» Но поезд простоял на Самарской станции до утра и тронулся только с рассветом. «В вагоне душ 50-60, Всем лечи то места не хватит. Под утро выяснилась еще одна серьезная проблема. Как быть с отхожим местом? Ну, телятам в таких вагонах явно проще». валят себе под ноги и не парятся. А как же людям? Когда нескольким арестантам окончательно подперло животы, двое полезли к окну, поскреблись, вежливо спросили, «Солдатики, слышь, а куда тут до ветру нужду исполнять?» Да спросить не успели. Снаружи татарин шарахнул из винтовки прямо по железу. Дырка с рваными краями появилась. Гонцов от окна как ветром сдуло. Посовещавшись, решили арестанты для отхожего места выбрать пару аршину откатной двери, там, где щель внизу. Кто по маленькому, прямо в щель дуть. А кому по большому приспичит, будь любезен клоком соломы или засохшим коровьим котюхом свое добро спихивай в ту же щель. Кто-то даже пошутить попытался по этому поводу. Однако после первого же разъезда, где поезд приткнулся, охота шутить у всех напрочь пропала. Только поезд остановился, послышались командные матерки у соседнего вагона. «А ну, вылазь, два десятка! Быстро вылазь, говорю мать вашу, а то поезд пойтить могет!» От выстрела и от тряски вагона железная заслонка окна чуть отошла, щель небольшая появилась. Нашелся смельчак, шепотом попросил товарища подсадить, чтобы глянуть, что там на воле деется. А на воле выстрелы захлопали. Сначала вроде залпом стройным. Потом поодиночке с приговорками «Господа офицеры, пли! Смотри, какие живучие сволочи, добивай!» Снова несколько выстрелов и команда «Слышь ты, худоба, иди спихни дружков своих в водоотводную канаву, чтобы виды господам проезжающим не портили! Хе-хе-хе, иди, кому говорят!» Еще одиночный выстрел щелкнул «Ну, по вагонам, господа офицеры!» Смельчак еле слез со своего наблюдательного пункта, Шепотом доложил. Двадцать душ из соседнего вагона к канаве отвели и расстреляли, а последнего заставили мертвяков поглубже спихивать и самого потом. Вагон снова дернулся, покатился. Теперь следующую остановку арестанты ждали с непередаваемым ужасом. И до них скоро очередь дойдет. Притулившись в углу вагона, Абрам Краснощеков прикрыл веки и принялся думать о том, что жена Гертруда была, конечно, права. Рано. Ох, как рано они решили в Россию вернуться. Сорок лет назад сподобила родиться Абраму в городишке Чернобыль, Переяславского уезда Киевской губернии в семье небогатого приказчика. Ныне печально известный Чернобыль. В пятнадцать лет отправили его в Киев, готовиться к поступлению в университет экстерном. Семья наскребла на репетитора. Однако не вышло ученого из Абрама, потому как репетитором его оказался будущий председатель ВЧК Моисей Урицкий. То есть тогда-то никто не мог предположить столь крутого взлета на большевистскую орбиту бедного студента. Но ораторского таланта будущему главному чекисту было не занимать с юных лет, и уже через год он успешно сделал из Краснощёкова профессионального революционера – искровца. Хоть и ловок был Абрам Краснощеков, но и охранка была не лыком шита. За одним провалом революционеров следовал второй, аресты пошли чередой. До серьезного срока у Абрама не дошло. Главный искровец, руководящий революционным процессом из тихо и сытой Женевы, отдал директиву. Краснощёкову перейти на нелегальное положение. Вот Абрам, спасаясь от очередного ареста и махнув со второго этажа через окно, успел удрать вместе с полтавскими искровцами Мартовым и Радченко в Берлин. Оттуда его спутники направились, естественно, к Ильичу в Женеву. А Краснощеков подумал-подумал и выбрал путь Ренегата. Отправился за океан в Америку. Там он прожил без малого десяток лет. Мыл посуду в ресторанах, работал оклейщиком обоев, маляром, портным. Словом, начал делать карьеру миллионера. Но и революционное прошлое из жизни не вычеркнул. Из-за отсутствия за океаном ячейки РСДРП Вступил в год приезда в Американскую социалистическую рабочую партию. Здесь и далее указаны реальные факты биографии Краснощекова. Стал членом Американской Федерации труда и Федерации индустриальных рабочих. Женился на эмигрантке из полячек, детишками обзавелся. Переехав из Нью-Йорка в Чикаго, он уже вполне прилично говорил по-английски, а к моменту окончания факультета экономики и права местного университета Довел свою языковую практику до совершенства. Много писал в партийных и профсоюзных изданиях, выступал на митингах уже без оглядки на далекую русскую охранку. Снова отчаянно заскрипели, завизжали тормозные колодки. Поезд останавливался. Арестанты притихли со страхом, поглядывая на двери, прислушиваясь к командам и звонким передергиваниям винтовочных затворов. Но и на этот раз белые конвоиры-палачи почему-то пропустили этот вагон. Заорали у соседнего «Эй, комиссары, на выход!» Щель в окошке под крышей шире стала. Сразу двое к ней потихоньку пристроились. Один из наблюдателей, направляя ладонью громкий шепот к товарищам, докладывал «Двадцать душ положили уже, сволочи! Из другого вагона теперь выгоняют! Двадцать, сорок!» Господи, больше шестидесяти уже у канавы стоят. «Господа офицеры, по красной сволоте залпом Пампли! Затрещали выстрелы, послышались крики. Снаружи кто-то даже попытался петь срывающимся голосом «Интернационал», но успел спеть только две строчки, заглушила бешеная стрельба. «Добивай! Смотрите, господа, трое спрятаться в вагоне попытались!» жопая сволочня какая! А ну наружу, быстро!» «Не спеша, от на свежий воздух поганцы! А ты штыком, штыком их подбодри!» Троих оставшихся застрелили не сразу. Стали задирать, заставлять креститься. Наблюдатель вдруг едва не закричал. «Бежит один, убегает!» Вагон зашумел, забыл про татар-конвоиров. «Успеет! Грамотно бежит, зигзагами, может и успеет!» хотя у железной дороги кустарник мелкий, деревья далеко. Стрельба усилилась. Теперь вся расстрельная команда била по одной живой цели. — Ну что там? — Упал. — Нет, споткнулся просто. Поднялся, бежит, рубяты. — Ну, давай. Все, до леска добежал. Молодец. Господа офицеры так не думали. Увязая в песке и лужах, бросились следом, однако на опушке леса остановились. паровоз дал длинный гудок. Побрели обратно, переругиваясь и перезаряжая оружие. Попутно добивали у водоотводной канавы тех, кто проявлял признаки жизни. Наконец, вагон дернулся, снова покатил. Арестанты переглядывались со смешанным чувством облегчения и тревоги. На этом полустанке им повезло. Повезет ли на следующей стоянке? Краснощеков закрыл лицо руками, покачал головой. Как хорошо, что после первой же заварушки с белочехами в Приморье он настоял на том, чтобы Гертруда с детьми уехала последним пароходом через Японию домой в Америку. «А где твой дом, Абрам?» И опять в голову лезут никому не нужные воспоминания. «Америку недаром называют страной огромных возможностей». В полном соответствии с карьерой здешних президентов и миллионеров, Абрам был маляром, оклейщиком обоев, жил в Нью-Йорке, стал мелким профсоюзным функционером, потом студентом Чикагского университета, а после его окончания вскоре заявил о себе как один из самых успешных и популярных на Восточном побережье адвокатов. Попутно он освоил банковское и финансовое дело, открыл в Чикаго единственный в своем роде рабочий университет и при нем детскую школу. Стал и ректором, И лектором при своем детище и даже тряхнув старыми навыками собственноручно без отрыва от учебного процесса выкрасил совсем не маленькое здание на Ашланд-Авеню и все бросил отказался от американского гражданства и уехал вместе с семьей в Россию как только услышал о свершившемся там февральском перевороте на вокзале в Ванкувере откуда отбывал его пароход Абрама провожали сотни благодарных ему людей а хор рабочего университета исполнил для ректора и маляра специально написанную по этому случаю песню. Прощаясь с людьми, Абрам пообещал, что примет в строительстве нового демократического режима в России самое деятельное участие. Прибыв во Владивосток в августе 1917 года, Краснощеков едва не на причале вступил в партию большевиков. Тут, конечно, не обошлось без московских рекомендаций старых товарищей по революции, в том числе и вождя мирового пролетариата чрезвычайно по слухам тронутого решением проверенного искровца поддерживать костер революции с другого края необъятной россии своего в доску вчерашнего американца немедленно избирают сначала членом владивостокского совета рабочих депутатов потом перебрасывают в председатель никольского-уссурийского обкома рсдрпб в январе 1918 года абрам уже председатель даль край а через полгода члены глава в наркома, А потом в Приморье произошел переворот, грянула иностранная интервенция, и Краснощеков снова как в далекой юности перешел на нелегальное положение. Он надумал отправиться в Центральную Россию, однако при попытке русского американца перейти красно-белую линию фронта у Самары, колчаковские претарианцы его арестовали. Недолго размышляя, посадили вместе с другими красными в поезд смерти, и отправили в сторону Иркутска. Почему в сторону? Да потому что до тамошней тюрьмы, по замыслам колчаковцев, должны были доехать далеко не все. Недаром состав тот так многозначительно именовался поездом смерти. По каким-то причинам, известным только Богу и, конечно, Белому воинству, телячий вагон, в котором ехал на восток Краснощеков, не тронули до самого Иркутска. Словно забыли о нем». Привезенных пленников бросили в местную тюрьму. Иркутск много чего пережил в то бурное время. Противоборство там с самого начала 1918 года постепенно и неуклонно обострялось по причине неблагоприятного для новой власти соотношения политических сил. Из более чем 300 тысяч членов Российской большевистской партии в Сибири в канун Октябрьской революции насчитывалось всего лишь около 5000 штыков. поэтому советская власть могла существовать здесь только в форме коалиции с левыми эсерами, эсерами-максималистами, меньшевиками и анархистами. В Иркутске были размещены общесибирские органы советской власти, однако по сравнению с прочими крупными сибирскими городами, этот город был наименее пролетарским. В то же время здесь проживало довольно много чиновников и офицеров. В зажиточном городе было немало и других недовольных советской властью лиц. Это недовольство усугублялось тем обстоятельством, что власти оказались не в состоянии поддерживать в Иркутске элементарный правопорядок. Город наводнили преступники всех мастей, бандитские группы и отряды вооруженных анархистов. Толчком к началу организованного сопротивления Советам послужил разгон большевиками Всероссийского учредительного собрания. В начале 1918 года в Иркутске, как и по всей Сибири, начинает складываться антисоветское подполье. Для руководства подготовкой к схватке с советской властью было создано временное правительство автономной Сибири. Непосредственно в Иркутске находилось около 450 подпольщиков. Город был разбитыми на секторы со сборными пунктами и местами хранения оружия. В этих сложных условиях советская власть в Иркутске могла держаться и функционировать только с помощью военной силы. Ее опорой стали малочисленные отряды Красной Гвардии. Для борьбы с противниками применялись обычные приемы и методы. Обыски, аресты, закрытие газет, реквизиции, конфискации и тому подобное. Крупномасштабная война в России началась 25 мая 1918 года с мятежа Чехословацкого корпуса. К этому времени части корпуса общей численностью более 35 тысяч человек оказались растянутыми вдоль железной дороги от Пензы до Владивостока. К началу мятежа непосредственно в Иркутске стоял один эшелон чехословацких войск, в котором находилось около 600 человек. Еще два эшелона общей численностью около одной тысячи человек стояли на станции Иннокентьевская. Иркутский совет стал готовиться к разоружению чехословацких войск. К станции были стянуты отряды красногвардейцев и интернационалистов, а также броневики. Столкновения закончились подписанием соглашения с командованием эшелонов об их беспрепятственном проезде на восток. Все три эшелона покинули Иркутск и вскоре благополучно прибыли во Владивосток. Вскоре через Иркутск без остановки проследовал и чехословацкий эшелон со станции «Половина». В первую декаду июля Иркутск также переживал весьма тревожные дни. Осадное положение, эвакуация советов, бесконечные обыски и реквизиции – Всевозможные слухи. В городе бесчинствовали банды и анархисты, от которых не отставала и часть населения. Наступление колчаковских сил началось с 9 июля 1918 года, и уже через два дня отряд генерала Пепеляева достиг Иркутска. Официальная столица советской власти в Сибири была сдана красными без боя. Большая часть населения Иркутска, уставшая от диктатуры пролетариата, поддержала свержение советов. Однако радовались иркутяне рано. Город охватила новая волна репрессий, теперь уже со стороны белых. Тем не менее, смена власти заметно оживила городскую жизнь Иркутска. В ноябре 1918 года иркутяне узнали о событиях в Омске. Там на смену демократической директории к власти пришел адмирал Колчак, провозглашенный верховным правителем России и провозгласивший в Сибири военную диктатуру. Это известие о смене власти иркутяне в своем большинстве восприняли негативно, но спокойно. «Омск — это далеко», — рассуждали и партийные функционеры, и обыватели. И каких-либо заметных протестов в городе не было. Однако постепенно в Иркутске стало нарастать отрицательное отношение к существующему режиму. Подготовку восстания значительно ускорила эвакуация Виркутска из Омска колчаковского правительства. Город встретил его враждебно. Оппозиционным и протестным настроением способствовало ухудшение экономической ситуации, рост цен, инфляция, большой наплыв беженцев. Таким образом, волей обстоятельств, Иркутск в 1919 году стал центром политической борьбы с диктатурой верховного правителя России. К этой борьбе подключились различные политические силы. Этой же осенью, когда Красная Армия начала активное наступление в Западной Сибири, активизировали свою деятельность в Иркутске и эсеры. 8 декабря здесь на основе Земского политического бюро был сформирован политический центр. Само восстание началось в ночь с 20 на 21 декабря. В нем принял участие весь гарнизон города, 400 человек, и победа была бескровной. В самый канун восстания колчаковское правительство попыталось его предотвратить. 23 декабря Колчак назначил Забайкальского атамана Семенова главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. Ему был подчинен Иркутский военный округ. На следующий день Семенов отправил в Иркутск свою дикую дивизию с тремя бронепоездами. Однако железнодорожники пустили навстречу головному бронепоезду паровоз. Столкновение повредило колею, и бронепоезда пройти к Иркутску не смогли. Семеновским пехотинцам, правда, удалось несколько потеснить защитников города, однако дружины железнодорожников отступать перед дивизией не стали. В Иркутской губернской тюрьме Краснощеков был в очередной раз приговорен к расстрелу, однако под занавес 1919 года восставшие рабочие освободили всех заключенных. На Дальний Восток Краснощеков вернулся с частями Красной Армии, и вскоре уже возглавил правительство созданной Дальневосточной республики ДВР. Он стал и председателем правительства, президентом, и министром иностранных дел ДВР. В последующие десятилетия очень многое, включая авторство создания республики, руководящая и направляющая сила нашего общества, постаралась укрыть завесой молчания. А большая часть свидетелей, принимавших активное участие в дальневосточных делах, были традиционно ликвидированы. и чужие, и свои. Однако кое-какие сведения до наших дней все же дошли, позволяя получить хотя бы общее представление о том, что творилось в республике. Краснощеков, разумеется, знал, что впервые решение о создании на Дальнем Востоке независимого и демократического государства было принято в ходе антиколчаковского восстания еще в январе 1920 года на переговорах, происходивших в Томске между представителями РВС 5 Красной Армии, Сибревкома и Иркутского полицентра. Не было для него секретом и то, чем руководствовались договаривающиеся стороны. Понятно, что некоммунистические силы стремились к образованию парламентской республики, свободной от диктатуры пролетариата. Согласно резолюции ЦК партии СРФ, создание республики на демократических началах позволяло оградить восток России как от оккупации японцев, так и от разрушительного хозяйничения большевиков. Но зачем потребовалось ДВР большевикам, победоносно продвигающимся по Сибири, много раз размышлял русский американец? Причин на взгляд Краснощекова было несколько. Если до Иркутска на Транссибирской магистрали располагались чешские войска, готовые продаться кому угодно, то за Байкалом стояли японцы. Столкновение с ними ничего хорошего молодой республике Советов не сулило, да и память о русско-японской войне была еще слишком свежа. Минувшей зимой большевики совершили мощный рывок на восток, но захваченную в этом рывке территорию еще надо было перестроить под себя и в том числе познакомить население с продразверсткой, ЧК и прочими реалиями нового режима. А партизаны? Не раз вспоминал Абрам Краснощеков. Как же быть с партизанами? Если эта вольница вовсю гуляла по тайге при Колчаке, то могли ли большевики надеяться, что в ответ на их политику Сибирь не ответит решительным протестом? Для подавления крестьянских выступлений, как и в Центральной России, требовалась полная оккупация захваченного края, а у коммунистов в Сибири была одна лишь армия, хоть и многочисленная, но едва прикрывающая огромную территорию. И прежде чем обустраиваться на Востоке, надо было еще с Западной Сибирью справиться. Можно было, конечно, понадеяться на русский авось и попытаться оставить все как есть, но где гарантия, что японцам не вздумается снова двинуть свои войска вглубь России? А вот если отделить себя от оккупантов буфером демократического вида, то наступать на него им будет не нужно. Решение о создании ДВР открывало и широкие перспективы в плане переговоров с Западом. Европа с Америкой давно уже в конец запутались в русской неразберихе, и нынче им предстояло как-то выбраться из сибирского болота, в которое они забрели. Правительства, директории, неизвестно при ком аккредитованные военные и дипломатические миссии, Войсковые части, воюющие то с теми, то с другими. Теперь союзникам давали возможность красиво выйти из игры и сохранить свое политическое реноме. Все их прошлые усилия и затраты оправдывались победой демократии в обширном восточном регионе России. И в результате переговоров, за на начатых еще при Колчаке и продолженных после его падения, было принято решение, устраивающее всех. Хотя теоретически создание демократической дальневосточной республики сулило коммунистам сплошные выгоды, но как только дошло до дела, стали возникать проблемы. Изначально столицей ДВР предполагалось сделать Иркутск. Однако там установилась советская власть, и большевикам стало жалко отдавать его новоявленной демократии. Они предложили вариант границы по Байкалу, от центра России до озера территория РСФСР, а за Байкалом ДВР. Карты путал атаман Семенов, вольготно расположившийся за Байкалом. Уходить оттуда он не собирался. Стали чесать в затылках и с меньшевиками, еще несколько месяцев назад поддержавшие идею парламентской республики. Их начало смущать поведение красных партнеров. Ведь демократическое правительство, казалось, уже было. Чем был плох Иркутский полицентр? Но большевики проигнорировали коалицию с ним, и полицентр в конечном итоге был разогнан. В своих дальнейших шагах по созданию ДВР большевики взяли за правило не договариваться, а диктовать. Социалистические партии стали было вырабатывать политические условия, на которых были бы готовы войти в коалиционное руководство республики, но деваться было уже некуда. У республики, еще не имеющей ни правительства, ни территории, была Восточно-Сибирская Советская Армия, сформированная для отражения капелевцев. Она состояла из партизан, повстанческих и рабочих дружин, а также бывших колчаковских частей, перешедших в ходе восстания на сторону полицентра. Подпираемая с тыла 5 Красной армией, хорошо снабжаемая за счет трофеев вооружением, усиленная командным составом, восточно-сибирская армия в начале марта потеснила семеновцев, заняв Прибайкалье с Верхнеудинском, ныне Улан-Удэ. Этот заштатный в то время городишко и решили сделать столицей ДВР. Тут была образована временная земская власть при Байкале, состоящая из эсеров и меньшевиков, но с вооруженными силами в руках коммунистов. Армию переименовали в народно-революционную, а желание других партий быть представленными в военном совете своей армии большевики сразу же решительно отвергли. Образование Дальневосточной республики вступило в новую фазу. Была принята Декларация независимости ДВР, границы которой объявлялись от Байкала до Тихого океана. Здесь же начало формироваться временное правительство республики. Сперва вообще из одних коммунистов. Но таким образом терялась сама идея буфера, и большевики сдали назад, уговаривая эсеров с меньшевиками принять несколько второстепенных портфелей. Те отнекивались, протестуя против беспардонности своих партнеров. Наконец демократов все же уломали на коалицию, в результате чего создание правительства растянулось до мая. Ну а президентом, как уже упоминалось, стал русский американец и коммунист Абрам Краснощеков. Идея образования ДВР оказалась выгодной для всех сторон и в первую очередь для коммунистов. Уже через несколько дней после создания ДВР советское правительство официально признало буфер и стало оказывать республике финансовую, дипломатическую, хозяйственную и военную помощь. В конце октября 1920 года, после тяжелых боев, части НРА и партизан освободили Читу, которая и стала новой столицей республики. В это же время японцы эвакуировались из Хабаровска. Создалась возможность объединения дальневосточных областей. У советской власти не было претензий к президенту Краснощекову за одним маленьким исключением. Если большевики заведомо планировали марионеточный характер и весьма короткий период жизни нового образования, то сам глава буфера имел на будущее совершенно иные виды и планы. За рекордно короткий срок он стал необычайно популярным. Деньги с его собственноручной подписью, называемые в народе краснощековками, благодаря золотому обеспечению, были за Уралом самыми надежными. Он вел успешные экономические переговоры с японцами и американцами и даже иной раз конфликтовал с партийным руководством России. Это послужило основанием для приписывания ему сепаратистских настроений, которых по большому счету, наверное, все-таки не было. Было другое. Абрам Краснощеков явно пытался сделать из ДВР некий гибрид между РСФСР и США. Он мечтал построить мир благоразумия и практичности на идейных и человеческих основаниях. И не хотел упускать момента, когда американцы начали менять свое отношение к России и большевизму. Будучи лично знаком с генерал-майором Грефсом, командующим американским экспедиционным корпусом во Владивостоке, Он своими глазами наблюдал, с каким энтузиазмом встретили американцы создание Дальневосточной республики. Тот же Уильям Грефс, получая из-за океана оружие, закупленное верховным правителем, отказался отправлять его через всю Сибирь, мотивируя это тем, что винтовки могут попасть в руки бандитских формирований Калмыкова или Семенова. Знал президент ДВР и об отвращении, которое вызывали у генерала Грефса злодеяния антисоветских войск в Сибири. Этого отвращения генерал ни от кого не скрывал, чем и заслужил враждебное к себе отношение со стороны белогвардейского, английского, французского и японского командования. Из достоверных источников Краснощекову был известен диалог между американским послом в Японии Моррисом, который во время своего пребывания в Сибири сообщил генералу Грефсу, что получил из государственного департамента телеграмму о необходимости оказания поддержки Колчаку в связи с американской политикой в Сибири. «Вот видите, генерал, — сказал Моррис, — Вот видите, придется вам поддерживать Колчака. Грефс откровенно зевнул и ответил, что военный департамент не дал ему никаких указаний насчет поддержки Колчака. Этим ведает не военный, а государственный департамент, сказал Моррис. Мною государственный департамент не ведает, отвечал Грефс. Сэр, моя официальная задача – охрана Транссиба и наблюдение за эвакуацией чехословацких легионов из России. С вашего позволения, или Бизонова, но мое правительство не ставило мне задачу помощи армии Колчака. Генерал Грефс несколько раз бывал у президента ДВР. Ему было интересно и поучительно видеть, как русский большевик пытается вести дела на американский манер. Поэтому в ноябре 1920 года Абрам Краснощеков, чья резиденция вместе со столицей ДВР перебазировалась в освобожденную от Семенова чету, ничуть не удивился, когда ему доложили о намерении американского генерал-майора Уильяма Грефса нанести ему очередной визит.